Герцогиня была в восторге. Фабриций, несколько оправившись от неожиданности, выразил свою благодарность графу в самых изысканных выражениях, а затем добавил, «Хороший придворный должен потворствовать страстям повелителя. Вы изъявили опасение, что ваши рабочие в Сангвине могут расхитить найденные вами обломки древних статуй. Я сам люблю раскопки, и, если вы позволите, я поеду туда, чтобы присмотреть за рабочими». Два дня спустя, с раннего утра, Фабриций руководил раскопками в Сангвинии, которые производились неподалеку от большой дороги, ведущей из Пармы в ближайший город Казальмаджиоры. Принадлежавший австрийцам, Фабриций с увлечением следил за работами. День выдался прекрасный. Было около шести часов утра. Фабриций раздобыл себе старое одноствольное ружье и стрелял из него по жаворонкам. Следя за тем, как один из подстреленных жаворонков падал на большую дорогу, Фабриций заметил приближавшуюся со стороны пармы старую коляску. Когда она подъехала ближе, он узнал маленькую Мариетту, а рядом с нею высокую сухопарую фигуру Джилетти и старуху, выдававшую себя за ее мать. Джилетти вообразил, что Фабриций оказался здесь, посреди дороги, с ружьем в руках, для того, чтобы похитить. Маленькую мретту. Как человек пылкий, он сейчас же выскочил из коляски. В левой руке у него был большой пистолет, а в правой он держал бутафорскую шпагу в ножнах. «Ах, разбойник!» — воскликнул он. «Я очень рад тебя встретить здесь, неподалеку от границы. Тут-то я с тобой разделаюсь, и никакие фиолетовые чулки тебе не помогут!» Фабриций кокетничал с маленькой мреттой, не обращая внимания на окрики Джилетти как вдруг заметил направленные на него дуло заржавленного пистолета. Ударом ружья он вышиб пистолет, который выстрелил, никого не ранив. Между ними завязалась схватка. Джилетти удалось обезоружить Фабриция, который решил, что теперь с ним все будет кончено. Он бросился, чтобы укрыться за коляской, которая стояла в двенадцати шагах. Джилетти погнался за ним. В ту минуту, когда Фабриция оказался около открытой дверцы, Мариетта проговорила в полголоса, «Берегись, он убьет тебя! Вот, возьми!» К ногам Фабриции упал большой охотничий нож. Он нагнулся, чтобы поднять его, и в эту же минуту получил удар шпагой в плечо. Поднявшись, Фабриция оказался лицом к лицу с Джилетти, который изо всех сил ударил его эфесом шпаги по лицу. Удар был так оглушитель, что Фабриция чуть не потерял сознание. Джилетти мог легко его убить. По счастью, они находились на слишком близком расстоянии друг от друга, чтобы Джилетти мог нанести ему удар острием шпаги. Опомнившись, Фабриций бросился бежать, на бегу снял ножны с охотничьего ножа и, быстро обернувшись, оказался в трех шагах отгнавшегося за ним Джилетти. Между ними снова завязался бой. Фабриций легко отпарировал удары. Благодаря присутствию рабочих, собравшихся вокруг них, ему показалось, что он участвует в публичном состязании. Вдруг у Фабриции мелькнула мысль. Судя по боли, которую я чувствую в лице, он, наверное, меня изуродовал. Его охватило такое бешенство, что он прыгнул на своего противника и вонзил ему в грудь свой нож, который прошел насквозь около левого плеча. В это же мгновение шпага Джилетти вонзилась в верхнюю часть руки Фабриции, Однако рана была незначительная. Джилетти упал. Когда Фабриций наклонился над ним, левая рука Джилетти, сжимавшая нож, машинально разжалась, и нож выскользнул на землю. Негодяй, мертв, подумал Фабриций. Он взглянул ему в лицо. Изо рта Джилетти текла кровь. Фабриций побежал к коляске. Нет ли у вас зеркало? крикнула Мариетти. Мариетта, побледнев, молча смотрела на него. Старуха, холоднокровно развязав рабочий мешок, подала фабрицию маленькое зеркало. Увидев, что у него никаких серьезных ранений на лице не было, он несколько успокоился. Но, подняв глаза, он увидел на расстоянии трехсот шагов пять или шесть человек. — Это жандармы, — подумал он. — А так как тут лежит убитый, то мне не миновать ареста. С быстротой молнии вскочил он в коляску, бросив предварительно все деньги, бывшие у него в карманах, стоявшим тут землекопом. — Помешайте жандармам погнаться за мною! — крикнул он им. — Я обогащу вас! Скажите им, что я невиновен и что этот человек напал на меня и хотел меня убить! — А ты, — сказал он, обращаясь к кучеру, — пусти своих лошадей в скач! Ты получишь четыре Наполеон Дора, если переедешь через По, прежде чем нас успеют догнать! — Ладно, — сказал кучер и пустил своих лошадей в галоп. А какой у вас паспорт? — спросил он у старухи. — Не один паспорт, а целых три ответила она. Мы заплатили за каждый по четыре франка. Разве это не ужасно для бедных актеров, которым приходится круглый год путешествовать? Вот паспорт Джилетти, драматического артиста, это будет для вас. А вот паспорт Мариетты и мой. Но все наши деньги остались у Джилетти, что же мы будем делать? Сколько у него было, спросил Фабриций? Да, по крайней мере, сорок франковиков, ответила старуха. — То есть шесть с какой-то мелочью, — сказала Моретта, смеясь. — Я не хочу обманывать нашего маленького бата. Я хочу выудить у вас тридцать четыре кю. хладнокровно возразила старуха. — Что для вас такие деньги? — А мы ведь потеряли своего покровителя. Кто теперь будет нам подыскивать помещение торговаться с извозчиками? Джилетти был некрасив, но зато очень покладист. Если бы эта дурочка, влюбившись в вас повела себя более осторожно, Джилетти никогда бы не догадался, а вы бы, наверное, нас хорошо вознаградили, ведь мы очень бедны. Фабриций был тронут. Он достал кошелек и дал старухе несколько наполеондоров. «Вы видите, у меня у самого остается только пятнадцать золотых, так что больше ко мне не приставайте». Маленькая Мариетта бросилась к нему на шею, а старуха стала целовать ему руки. Лошади продвигались мелкой рысцой. Увидев издали желто-черные пограничные шлагбаумы, старуха сказала Фабрицию «Возьмите паспорт Желетти. «Но вам бы лучше сойти и пойти пешком, а мы остановимся под тем предлогом, что желаем привести себя в порядок». «Уж поверьте моему слову. Пройдите через Казальмаджиоры с видом беспечного прохожего. Постарайтесь зайти в кафе и выпить рюмку водки. Как выйдете из местечка...» Идите без оглядки дальше. У австрийской полиции чертовский нюх. Она скоро узнает про убитого. Поспешите выбраться из австрийских владений. За два золотых вы можете купить другой паспорт у любого таможенника. Этот вам принесет только несчастье. Вы должны помнить, что убили человека. Подходя к мосту казаль Джоре, Фабриций внимательно смотрел паспорт жилетти Нашего героя охватил страх. Однако в австрийских владениях, подумал он, Мне лучше появляться в качестве какого-нибудь бродяги. Он почувствовал отвращение при мысли о возможности воспользоваться паспортом несчастного Джилетти. И, кроме того, документ этот представлял и другие неудобства. Ни по годам, ни по росту он не подходил к приметам паспорта. Фабрицию было 24 года, оказался он значительно моложе, Джилетти же было 39. Фабриций добрых полчаса прохаживался по берегу По, не решаясь пройти мост. Но идти надо было. Он осмотрел все карманы и оставил только носовой платок и коробку сигар. Но тут опять вспомнил о серьезном возражении. По паспорту он жилети, а все белье его помечено буквами «ФД». Долго взволнованный Фабриций терзался различными сомнениями. Вдруг стоявший в конце моста маленький человек в серой форме сказал ему Потрудитесь войти в полицейское бюро и предъявить свой паспорт. На стенах бюро были развешаны трубки и грязные фуражки чиновников. Большая сосновая конторка была залита чернилами и вином. Две или три толстых книги для записей, переплетенные в зеленую кожу, тоже были в пятнах и по краям запачканы от частого прикосновения грязных рук. Эта обстановка произвела на него удручающее впечатление. Он вспомнил о роскоши дворца Сан-Северина, и ему стало стыдно, что он должен будет подвергнуться допросу этого человека. Чиновник, взявший у него паспорт, осмотрев его, сделал довольно удивленный вид. Чтение продолжалось добрых пять минут. — С вами что-то произошло? — сказал он Фабрицию, указывая взглядом на его щеку. Нас опрокинул кучер на берегу По. Снова наступило молчание, и чиновник бросил на Фабриция недоверчивый подозрительный взгляд. Фабриций почувствовал себя в опасности. Самые сумбурные мысли зародились в его голове. Рассудительного человека опасность часто возвышает над самим собой и может создать из него гения. Фантазера же она склоняет к романтическим приключениям, зачастую очень смелым, но весьма нелепым. Фабриций помышлял и о бегстве, и об убийстве чиновника, и одновременно представил себе все ужасные последствия, с которыми это было сопряжено. Тюрьма, кандалы, заточение в крепости Шпильберг, смертная казнь и так далее. Герой наш был очень испуган. Но он бы еще больше испугался, если бы знал, какие мысли копошились в голове полицейского чиновника. Этот человек был другом с Джилетти. Нетрудно себе представить его удивление, когда он увидел его паспорт в чужих руках. Первая мысль чиновника была арестовать незнакомца, но потом он подумал, что Джилетти продал ему свой паспорт, и, задержав его предъявителя, он подведет Джилетти. С другой стороны, что скажут мои начальники, если выяснится, что я друг Джилетти и визировал паспорт, предъявленный другим лицом? Чиновник встал и, зевая, сказал Фабрицию, — Подождите. Чиновник вышел из бюро, не закрыв за собой дверь и оставив паспорт на столе. Фабриций снова думал о бегстве. Он взял уже в руки паспорт, когда, к своему удивлению, Услышал голос чиновника за дверью. — Я не могу больше сидеть, жара невыносимая. Я пойду выпить чашку кофе. Когда кончите вашу трубку, то зайдите провизировать паспорт. Там какой-то иностранец. Уже пробираясь к выходу, Фабриций столкнулся с молодым человеком, который сказал, напевая, — Что ж, давайте ваш паспорт, я поставлю на нем свой росчерк. А куда вы направляетесь? — В Мантую, Венецию и Феррару. «Феррару так Феррару», — сказал чиновник, посвистывая. Он поставил на паспорте синюю печать расписался, полюбовался своей подписью и сказал с легкомысленным видом «Доброго пути, сударь!» Фабриций удалился, стараясь замедлить шаги. Войдя в Казальмаджиоре, он пошел по грязной улочке, спускавшейся к реке. Ему захотелось подкрепиться, и он, увидев трактир, зашел туда полуголая и очень красивая женщина почтительно встретила нашего героя и это доставило ему живейшее удовольствие он попросил дать ему поесть пока женщина приготовляла ему вошел человек лет тридцати и не здороваясь сел на скамью но вдруг неожиданно встал и обращаясь к фабрицию сказал приветствую вас ваше превосходительство что за черт откуда ты знаешь мое превосходительство — Как ваше превосходительство не узнает Людовика, кучера-герцогини Северина? Я выпросил у герцогини пенсию, и вместо двадцати и кю герцогини назначила мне двадцать четыре в год. Я теперь богатый и имею много времени для стихов. Я ведь поэта, сочиняю стихи на народном языке. Фабриций посмотрел на этого человека и действительно узнал в нем одного из самых элегантных кучеров-герцогини. Теперь, когда он стал богат, он был одет почти как нищий. К тому же он, по крайней мере, недели две не брился. Фабриций стал говорить с Людовиком, как равный с равным. Ему почему-то показалось, что Людовик должен быть любовником хозяйки трактира.